Глава 88. Когда они приземлились возле дома Мо, плут наконец отцепился от коптера и рухнул на землю. Он не был уверен, что сможет встать. Ревенанты изрядно поиздевались над ним, разодрали корпус, вырвали тросы и половину проводки. Памяти процессора процессоры остались нетронутыми, но это все, что уцелело. Мо подошел к входной двери и поднял руку. Лазер прошел по коже, посветил ему в глаза, заставив дико заморгать. Дверь распахнулась. Должно быть, это охранная система, подумал Плут. Зачем человеку, живущему так далеко от населенных пунктов, понадобился сложный замок, оставалось загадкой. Но робот решил, что если ты последний выживший на враждебной планете, полный мертвых мудаков, то, возможно, не стоит рисковать. Джан помог Петровой выбраться из кабины коптера. Она отмахнулась от него, обхватила себя руками и, опустив голову, поспешила в дом. «Петрова!» Позвал Джан, но она проигнорировала. «Оставь ее, док», — сказал Плут. «О нет, посмотри на себя», — Джан опустился на корточки рядом с кучей обломков, которые Плут все еще считал своим телом. «Чем я могу помочь? Я в порядке. Я уже включил 3D-принтер МО. К утру у меня будет новое тело. Я просто переползу туда и посижу немного». Он попытался указать на угол дома, но его пальцы не послушались. Ему пришлось так крепко держаться за борт коптера, что они окончательно сломались. «В общем, я облажался», — произнес Джан. «Что? Я был главным. Когда Петрова вышла из строя, я стал за главного, и я облажался. Паркер погиб при мне». «Он уже был мертв, док», — заметил робот. «Похоже, это помогло не так сильно, как он надеялся». Он сравнил выражение лица Джана со своей базой данных человеческой мимики, Термин, который лучше всего описывал нынешнее состояние Чижана, был терзание. «Мы его потеряли. Ты его не видел, да?» «Перед тем, как мы побежали, я пытался вызвать его, но его не было на связи, его нигде не было. Он ушел до того, как на меня напали», — ответил Плут. «Ушел?» — Чижан покачал головой. «Я должен был знать, я должен был вытащить нас оттуда, как только Петрова вышла из VR. Я должен был. Док, не надо себя корить». Жан похлопал Плута потому, что когда-то было плечом, затем направился в дом. Плут был уверен, что эмоциональное состояние доктора еще не полностью восстановилось, но, похоже, он не хотел слушать, что скажет робот. Досадно. Сантиметр за сантиметром Плут двигался от коптера к дому. Он все еще мог использовать две конечности. В конце концов он добрался до боковой стены. Через широкое окно он увидел Петрову. Она лежала на полу, прикрывая лицо здоровой рукой, и загипсованная была поднята над головой, как будто защищая черепную коробку. Петрова дрожала, все ее тело дергалось вверх-вниз, а на пол под ее лицом капала вода. К сожалению, робот не мог разглядеть выражение ее лица, чтобы сопоставить с тем, что было в его базе данных, поэтому не мог и правильно оценить ее психическое состояние. Он полагал, что позже ему придется спросить ее о том, что она чувствует в связи со смертью Паркера. А пока ему нужно создать новое тело.